К счастью, другие энеми Черноснежки и Ника не попались. Покинув искусственные острова Сибауры, они пробежали под путями Синкансена и линии Яманоты, и уже скоро подобрались к храму Сангакудзи к самому сердцу зоны Минато-3. Именно здесь во время битвы за территорию располагалась крепость, самая ценная из точек захвата. Однако по пути мне встретилось ни одной побочной точки, а значит крепость тоже бесследно исчезла. Поскольку контроль над Сангакудзи преимуществ уже не давал, здесь могло никого и не оказаться. Тем не менее, едва на пути показалось разрушенное до основания здание, Черноснежка невольно затормозила и ощутила на затылке холодок. Ника тоже остановилась как вкопанная. Положив правую руку на пистолет, она проговорила хриплым голосом. «Ничего себе информационное давление! 2. «Нет, три гнома!» «Но это ещё не всё. Судя по всему, кто-то пользуется инкарнацией», прошептала в ответ Черноснежка и посмотрела на напоминавшее огромный храм здания, возвышающиеся позади нескольких сооружений поменьше. В свете пробивающейся за спиной зари еле-еле виднелась голубая репь, поднимавшаяся с площади храма. «Аверрей инкарнации!» Причем принадлежал он ни Фука, ни Акери и ни Утай. Ника пришла к тому же выводу и зашептала еще тише. «Инкарнация использует кто-то из осциллатория. К тому же я не чувствую ауры Парт». Черноснежка молча кивнула. Если враг пользовался инкарнацией, нега Небилас должен был отвечать. Однако до нее не доносились звуки боя, не было видно вспышек и не чувствовалось ауры товарищей. Сражаясь со зловещим предчувствием, Черноснежка шагнула вперёд. «Отсюда мы ничего не поймём. Нужно найти место, с которого просматривается площадь». «Пожалуй», – коротко ответила Ника, быстро посмотрела по сторонам и указала на высокое здание к западу от Сингакудзи. «Давай туда залезем. Вряд ли осциллатори ожидают, что кто-то взберётся по гладким стенам». Как правило, на городе демонов здания были закрыты поэтому путь на крыше оставался только один – через стены. Однако карабкаться можно лишь по выступам, в то время как Ника выбрала здание с гладкими стенами и стальных плит. Подняться здесь могли бы разве что аватары, умеющие бегать по стенам на манер Блот-Леопард. «То, что нас там не ожидают, это хорошо. Но как мы там окажемся?» – спросила Черноснежка. Вторая Красная Королева ухмыльнулась, а затем вдруг повернулась спиной. «И как это понимать?» «Залезай скорее, отвезу!» Черноснежка еле сдержала возмущённый возглас. «Поторапливайся давай, или мне тебя на ручки взять?» Не придумав ничего другого, Черноснежка осторожно оседлала спину маленького дуэльного аватара. Ника подняла ноги Черноснежки и крепко обхватила их. «Ну ладно, поехали! Пайропленинг!» «Пироскольжение!» Отсылка к термину «гидропланирование», означающему потерю автомобилем сцепления с подтопленной дорогой. Когда Ника тихонько объявила название техники, ее ноги охватило алое пламя. В следующее мгновение аватар на огромной скорости заскользил по дороге. Стальное здание остановилось все ближе с каждой секундой. Аватары неслись так быстро, что могли разбиться о его стены насмерть. Но когда Черноснежка уже готова была закричать «Тормози!», Ника оттолкнулась от земли. Как только её ноги коснулись гладкой стены, аватары заскользили вверх, преодолевая силу тяготения. Покорив примерно 20 стену за каких-то несколько секунд, аватары замедлились и мягко преодолели край крыши. Ника присела, наклонилась и позволила Черноснежке спуститься. Обернувшись, Та увидела две красных линии, тянущиеся по стене и дороге. Они тускнели на глазах и вскоре исчезли. Вероятнее всего, Ника использовала инкарнацию первого уровня категории увеличения мобильности, которая плавила землю жаром от раскаленных ног, чтобы аватар мог скользить по ней. Но хотя Черноснежка и поняла суть случившегося, она все равно изумилась мощности оверрайда помогшего взобраться по отвесной стене. «И давно ты это умеешь?» Обратилась она к Ника, разворачиваясь. «Да, но бег по стенам освоила недавно. Работает где-то три раза из пяти. Считай, повезло». «Ну ты...» «Ладно, неважно». Черноснежка покачала головой и выбросила из головы посторонние мысли. Аватары оказались на противоположном краю крыши, они видели площади Сангакудзи. Переглянувшись, они обе легли животами на холодную сталь и поползли вперед. Черноснежка добралась до края крыши, приподняла голову, и ей наконец-то открылся вид на Сангакудзи. Уровень город-демонов превратил в причудливые храмы даже главные ворота и зал для проповедей. Но от главного здания комплекса остались лишь неприглядные руины. Крепость должна была располагаться между главными воротами и главным зданием, но Черноснежка не нашла ее. Ключевую точку, впрочем, никто не ломал. Она всего лишь исчезла от того, что поле для битвы за территорию переключилось на неограниченное. Зато на площади виднелось нечто странное. Гора из прозрачного голубого льда. Вернее, башня, поскольку полых гор не бывает. Башня имела в диаметре метров 10 а высоту и того больше. Судя по тому, что её окутывала Веррей, появилась она благодаря инкарнации. Хозяина инкарнации Черноснежка тоже отыскала без труда. Рядом с ледяной башней сидела огромная фигура. Её можно было принять за четырёхлапого Эннами, но Черная Королева знала, что видит седьмого гнома осциллаторий Юниверс Глейсер Бегемота. На голове Бегемота стояла еще одна фигурка. Она казалась до смешного маленькой на ее фоне, но излучала еще больше силы. Сноу Фейри. Второй гном. Пробежав взглядом по разным уголкам площади, Черноснежка насчитала 12 других аватаров. По всей видимости, в сен собрались все основные силы осциллатори. При этом Черноснежка не обнаружила ни единого бойца Нега Небилос. Но стоило ей подумать, что они притаились в другом месте, которое ещё предстоит отыскать, как она разглядела внутри ледяной башни множество цветных пятен. Толстая ледяная стена мешала разглядеть их очертания, но дуэльные аватары не могли быть настолько маленькими. Пятна медленно мерцали. Уж не отвращение ли? Значит, это либо предметы, либо маркеры. Судорожный вдох Черноснежки раздался одновременно с тем, как вздрогнула Ника. Маркеры смерти. Места гибели бёрст линкеров. Чьи, понять нетрудно. Там полегли бойцы третьего Неганебилос. Скайрейкер, Аквакарент, Ардер Мейден, Сильверкроу и остальные. Остеллаторий universe превратили поле для территориальных битв в неограниченное. Согнали рейкеры всех остальных в кучу и уничтожили инкарнационной техникой. Более того, Бегемот удерживал маркеры в стенах ледяной клетки. А Фейри ждала и готовилась. Они собирались повторить операцию. Как только пройдет час, легионеры возродятся, и инкарнация вновь убьет их. Так будет продолжаться, пока они не растеряют все очки. Они угодили в ловушку. Осциллатория Юниверс, вернее, Белая Королева white Космос, предвидела нападение Неганебулас на и тщательно подготовилась к нему. В этой битве она собиралась полностью сокрушить Чёрный Легион и навечно изгнать его из ускоренного мира. Глаза Черноснежки налились кровью, руки-клинки задрожали от ярости. «Зная тебя, ты наверняка хочешь сказать, мол, не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Раз так...» то и к тебе это относится. Ты ведь согласна на то, что я дам волю инкарнации и обнулю очки всем твоим бойцам, да? Согласна, Космос?» Мысленно прокричала она и уже собралась вкачать на ноги, когда Ника схватила её за клинок правой руки. Пассивная способность терминальный меч, придающая остроту конечностям Блэк Лотос, не отключалась никогда. Именно она воплощала моральную травму Черноснежки, которая ранит всех, кому прикасается. Острое лезвие на несколько миллиметров прорезало тонкие пальчики Скарлетт Рейн, пролив кровавые спецэффекты. Но Ника не разжала ладонь и прошептала как можно сдержанней. «Подожди, Лотос!» «Не могу!» Кое-как выдавила из себя Черноснежка. «Они собираются обнулить Рейкер и остальных, и Порт вместе с остальными триплексами! Ника, ты тоже должна!» «Да-да, у меня тоже и кровь, и кишки кипят. И именно поэтому я прошу тебя успокоиться хоть на секунду!» А слушаться девочку на три года младше себя, которая демонстрировала такую силу духа в столь критический момент, Черноснежка попросту не смогла. Она медленно выдохнула и расслабилась. Ника убрала руку, вновь перевела взгляд на площадь, а затем неожиданно заявила. «Скорее всего, крови там нет». «Что?» – Черноснежка тут же вгляделась в стену клетки. Сквозь инкарнационный лёд метровой толщины маркеры просматривались плохо. Черноснежка видела, что их около дюжины, но не могла разобрать, кому какой принадлежит. «Откуда ты знаешь? Сверху-то стены нет?» – с усмешкой ответила Ника. «Ворона бы из неё попросто вылетела!» «Слушай...» Черноснежка ещё не придумала, как именно обозвать её заголословные заявления, когда Ника продолжила уже серьёзным тоном. К тому же учти, расширенное зрение показывает в том числе и направление ветра, источники тепла и информационное давление. У каждого маркера смерти уникальная комбинация параметров, поэтому я смогла пересчитать их, хоть и не вижу сквозь лёд. Да, я не знаю, кто именно там заперт, Но одно могу сказать совершенно точно. Маркеров ровно 15. 15 Шепотом повторила Черноснежка, мысленно прокручивая в голове состав боевого отряда. Элементы Неганебилос 3, Кораобалопайл 6, Троица пятипокеем Аджентосизза 10, отряды широллеры и триплексы 16. Наконец, недавно примкнувшие к легиону Трилиттотраксит семнадцатый. От маркера не остаётся, так что на не в счёт. Но даже без неё цифра не сходится. «Но с чего то решила, что сбежал именно Кроу?» Полушёпотом уточнила Черноснежка, но сразу же догадалась сама. «А нет, поняла! Бесконечного убийства можно избежать, если кто-то пройдёт через портал и выдернет кабели из нейролинкеров. И эту задачу наверняка возложили на летающего Кроу. Вот именно!» согласилась ника Мельком глянув на Черноснежку и улыбнувшись. «И кстати, если бы ты оказалась в столь же безвыходном положении, наверняка ведь попыталась бы любой ценой спасти Кроу, послав к чертям и логику и всё остальное, да? Уверена, Парты Рейкер тоже так решили». «Хм, и то верно». Черноснежка согласилась и чуть толкнула Ника локтем, намекая, что и та поступила бы так же. «Выходит, прямо сейчас Кроу улетит к одному из порталов?» Продолжила Черноснежка, поднимая глаза к рассветному небу. Но даже если ему повезет успешно выйти, в одиночку он будет отключать нейролинкеры секунд 10 не меньше. 10 секунд в реальном мире почти три часа в ускоренном. Значит, они применят инкарнацию еще дважды. Но я не думаю, что еще две смерти кого-то обнулят, но... Есть две загвоздки. Первая – наши помощнички из Грева. Мотоциклисты... «Как их там? Бошутан и Оливграб? Они сказали, что собираются погружаться со станции линии Яманоты, да?» «Да. И получается, Кроу не сможет их отключить. А вторая загвоздка?» «Она проще. Выходит, нам с тобой придётся ещё дважды смотреть из укрытия, как убивают 15 наших товарищей». «Не ты ли меня только что остановила?» — укоризненно заметила Черноснежка. «Я всё ещё еле сдерживаюсь, чтобы не взорваться». Ника фыркнула. «Если увижу, как они ещё раз убивают парты моих офицеров, могу и сорваться». «И я тоже», — поддержала её Черноснежка, затем чуть подумала и продолжила. «Если Кроу успешно сбежит, один-два маркера успеют пропасть ещё до первого воскрешения. Давай подождём и посмотрим. Если маркеры не начнут исчезать, значит Кроу что-то помешало. В таком случае мы...» Подгадаем время воскрешения парты остальных и вступим в бой. Устраивает? Устраивает. Черноснежка в очередной раз кивнула, после чего медленно выдохнула и расслабилась. В груди дуэльного аватара всё ещё кипела обжигающая ярость. На каждом вдохе Черноснежка сжимала её сильнее и превращала в яркую голубую точку в сердце. Будь её воля, она в следующую секунду спрыгнула бы с крыши, призвала бы разрушительную инкарнацию и разорвала бы всех легионеров-осциллаторий в клочья. Она отдавала себе отчёт в том, что могла нарваться на контратаку и угодить в бесконечные убийства, как Фука и остальные. И тем не менее, а может быть именно поэтому... Однако, с другой стороны, слишком многое оставалось неясным. В бою приняли участие все аватары Него Небулас, успевшие пересечь границу Зоны. А значит, осциллаторий и универс собрали 19 защитников. Но Черноснежка видела лишь 14. Пятеро прятались где-то еще. Скорее всего, в эту пятерку входила и Вакамия Мегуми. Черноснежка познакомилась с Мегуми в первый же день после поступления в среднюю школу у Мисата. Она не имела возможности подключаться к глобальной сети, поскольку после убийства короля ее объявили главной преступницей ускоренного мира. Поскольку на любые предложения куда-нибудь сходить после школы пришлось бы отвечать отказом, Черноснежка решила задержаться в школе до последнего. Бездельничать ей, впрочем, не пришлось. Черноснежка решила первым делом заучить расположение камер. Добравшись до библиотеки, она случайно, а может быть и не случайно, встретила там Мегуми. Они столкнулись в проходе между двух книжных полок, бежать было некуда. И увидев, что наткнулась на ровесницу-первоклассницу, Черноснежка решила дежурно поприветствовать её, затем пройти мимо. Но ну, тут девушка с мягкими волосами улыбнулась и заговорила с ней. «Ты тоже любишь настоящие книги?» «Ну, в целом, да», – запинаясь, ответила на неожиданный вопрос Черноснежка. По всей видимости, хорошо поставленный голос командира Легиона пришёл Самогуми по душе поскольку она сразу предложила Черноснежке взять из библиотеки книгу, а затем поговорить в рекреации. Неожиданная встреча прошла удивительно хорошо. И под конец девушки даже договорились увидеться ещё и на следующий день. Как Черноснежка узнала спустя несколько дней, неписанные правила у Мисата запрещали первоклассникам пользоваться рекреацией. Однако Мегуми не обращала на запрета никакого внимания. И часто там бывало разумеется, только после уроков. Уже скоро Мегуми стала самой главной и, по сути, единственной близкой подругой Черноснежки. Конечно, это не значит, что Черноснежка никогда не подозревала Мегуми в работе на Королевские легионы. Она много раз проверяла список противников, когда Мегуми находилась в школьной сети, однако раз за разом находила в списке только свое имя и скоро отбросила сомнения. Без Мегуми школьная жизнь Черноснежки была бы скучной и пресной. Без Мегуми она наверняка не участвовала бы в выборах в школьный совет. Да, они не ходили друг к другу домой, но Черноснежка бесконечно дорожила тем временем, которое они проводили за разговорами в стенах школы. А также в кафе и магазинах после уроков. Да что там, именно Мегуми придумала прозвище Черноснежка, которого та немного стеснялась, но которая так любила. Магуми просто не могла оказаться легионером-осциллатори, подружившимся с Черноснежкой ради сегодняшнего дня. Но с другой стороны, сегодня 20 июля. Черноснежка приняла участие в церемонии окончания триместра, отсидела классный час и побывала на заседании школьного совета, после чего отправилась в квартиру семьи Арита. Проведя несколько лет бок о бок с Черноснежкой, Мегуми вполне могла заметить её потаённое волнение в связи с предстоящим слиянием с Проминенсом и решающей битвой против Осциллатори. Если Магуми каким-то образом разгадала намерение Черноснежки, она вполне могла сесть в автобус и отправиться в погоню. Но так ли это? Действительно ли Вакамея Магуми шпион Осциллатори Юниверс? Состоялась ли та встреча между книжных полок просто потому, что два года назад Белая Королева, сестра Черноснежки, отдала магуми приказ. «Нет!» – громко выкрикнула Черноснежка про себя. Возможно, Мегуми на манер Сиан Пайло каким-то образом умудряется скрывать своё присутствие в сети. Возможно, она и правда помогает врагам уничтожать Неганебилос. Но она совершенно точно действует не по своей воле. Когда Черноснежка увидела Мегуми в окне автобуса, Она разглядела слезу на её щеке. Я верю, что ты плакала по-настоящему, Магуми. Поэтому прошу, потерпи ещё немного. Я обязательно уничтожу уничтожу космос и спасу пасу тебя. Мысленно обратилась к ней где спрятавшаяся Магуми Черноснежка, сдерживая голубой сгусток в глубине груди.